До королевской свадьбы 10 дней. 10 ноября 1947 года. Глава тридцать девятая. Внутри часов. И снова на нее надели смирительную рубашку. Похоже, одна из медсестер донесла, что Бет избавляется от утренних таблеток. «Только пока вы не успокоитесь». — заверил врач, когда на ней затягивали ремни. «Я от этих таблеток наполовину в коме!» — прорычала Бет, вырываясь. «Тогда какой же степени тебе надо меня успокоить, шарлатан проклятый?» «Еще одну дозу, доктор!» — послышался масляный голос медсестры, той самой, чью руку Бет прижгла сигаретой. «В последнее время Лидл плохо себя ведет. Один из санитаров доложил, что она сделала ему непристойное предложение в чулане для белья. «Сами знаете, каковы эти немфоманки!» В мстительных глазах плясали злобные огоньки. Бет откинулась назад и плюнула на ее передник. И почувствовала, как в руку вонзается игла. ну погоди, мерзавка!» — сказала медсестра, едва врач удалился. Вот побываешь под скальпелем. И тогда, когда, прошипела Бет, но медсестра уже ушла, а мир вокруг начал кружиться и плыть в тумане. Бет казалось что ее вены стали грязными, будто в кровь подлили жира. В какой-то момент она поняла, что плачет, и заставила себя перестать. Слезы подтачивали ее разум, как вода камень, а у нее только и оставалось. Что разум? Я взламываю шифры, я глотаю тайны. Меня не поборола и нигма, куда уж этому месту. Вдох. Выдох. Не думать о том, как затекли обездвиженные руки, думать о чем-то другом, не о скальпелях, не о злобных медсестрах, не о врачах, которые знать ничего не желают и назначают несправедливые наказания. Несправедливые наказания. Отурманенная наркотиком память Бет вытолкнула на поверхность сознания нечто давно забытое. В тот раз, когда Озлу вызвали к капитану тревису в БП, и допрашивали о родственниках-нацистах принца Филиппа. А еще выясняли обстоятельства одного происшествия. Озла догадалась, что из третьего корпуса пропали расшифрованные донесения. Когда же это случилось? Кажется, в июне 42 Если кто-то выкрал бумаги. Проще всего было свалить это на яркую и заметную озлу, которая заглянула в третий корпус по незначительному поручению. В результате, внимание Трэвиса отвлекли от настоящего предателя. Но кто, — думала Бет, — снова и снова она перелистывала свои воспоминания в надежде заметить в них что-то новое. Но ведь никто из ее товарищей Попон... Никогда не работал в третьем корпусе. «Не думай, где», — приказала себе Бет. «Думай, когда?» «Значит, июнь 42 второго». Тогда, восстановившись после нервного срыва, Пегги Рок вернулась в Блэчли парк. Пегги — самая умная женщина из всех, кого знала Бет. А действительно ли это был нервный срыв? Или она побывала в другом месте? Встречалась с кем-то, передавала сведения? Бет и раньше не раз примеряла имя Пегги к своему списку подозреваемых и всегда в ужасе отшатывалась от самой этой мысли. Пегги — предательница? Светловолосая умница Пегги, которая научила ее роддингу? но Пегги... работала в ПОН и на несколько месяцев куда-то исчезла, а потом вернулась на службу, оставаясь лучшей после БЭТ дешифровщицей в команде Дилли. С ее мозгами она наверняка нашла бы способ проникнуть в третий корпус и выйти из него с бумагами. А Дилли к тому времени уже не приглядывал за работой отдела ежедневно. «Пегги». «Да». Возможно, это она. Или кто угодно еще из команды Дилли. Все они были любимыми друзьями Бет, поскольку дружила она почти исключительно с коллегами по отделу. И еще с Озлой и Мап, которые теперь ее ненавидят. Ирония судьбы. Все ее друзья стали подозреваемыми, зато в своих врагах она могла быть совершенно уверена. «Но скорее же!» — беззвучно умоляла беспомощная, стянутая холщовой рубахой Бет в те бесконечные часы после обеда. «Приезжайте скорее!» «Йорк!» — мап чуть не выронила чайную ложечку. «Куда мы должны отправиться?» «В клоквелл Повидаться с Бет!» Озла заметила, что другие посетители элегантной чайной... Уже оглядываются на них, и не мудрено. Две ухоженные дамы в пальто с широченными юбками, сшитых поликалом нового стиля, уже полчаса сидят, злобно уставившись друг на дружку, и собачатся, потягивая чай. «Попробуй не выглядеть настолько взбешенной, ладно? На нас уже смотрят». Ма поскалила все свои зубы в улыбке, не переставая яростно размешивать чай. «В дурдом?» «Я не поеду», — процедила она. «Ты готова бросить ее там просто потому, что тебе страшно?» Озла снова перешла на шепот, предварительно убедившись, что никто не проходит мимо их столика. «А если она в абсолютно здравом уме, а предатель, который предал Блэчли Парк, предал всех нас, работавших там, разгуливает на свободе? Знаешь, дорогуша, это уже как-то слишком». Озла смерила мапа с пепеляющим взглядом. «Я знала, что ты бессердечная свинья, но не думала, что ты стала еще и трусихой». «Да не в страхе дело, ты легковесная графоманка из бульварного журнальчика!» мап тоже зашептала. «Просто напоминаю, что самим фактом общения с ней мы, возможно, нарушим закон». «Да». «Однако, позволив кому-то раскрыть тайну насчет нашей работы, мы тоже нарушим закон». Озла подалась вперед. «Пусть я теперь и легковесная графоманка, но к своей присяге отношусь серьезно». «Ты же не веришь, что кто-то в БП?» «Еще как верю». «Помнишь, как меня вызвали к Тревису и обвинили, что я брала бумаги из третьего корпуса?» Я потом еще много жаловалась вам с Бет. И не надо забывать те открытые коробки из четвертого корпуса. Мап непроизволенно затеребила свое жемчужное ожерелье. Тогда надо доложить об этом кому-то повыше рангом. Кому-то, кто не связан с отделом Бет. Никто нам не поверит, поскольку все считают, что Бет свихнулась. Но мы-то годами жили рядом с ней и знаем ее лучше всех на свете. «Увидимся с ней!» «Как это сделать?» — другой вопрос добавила про себя Озла. «Тогда и поймем, сошла ли она с ума, и лжет она или нет. Допустим, мы решим, что она не лжет». «И что дальше?» — совсем тихо произнесла маб «Воцарилось долгое молчание». «Что-нибудь придумаем?» Озла отодвинула чашку. «Возможно, мой крестный сумеет помочь, задействовать связи». «Или можешь позвонить Филиппу», — предложила маб «Приятно должно быть, когда у тебя в адресной книге сам будущий принц-консорт. Уж звякнуть-то ему стоит, хотя он и не удостоил тебя колечком с камушком». «Если ты еще хоть раз помянешь Филиппа», — резко сказала Озла, «то я буду пихать эти жемчужины тебе в нос, пока не начнешь сморкаться перламутром, королева Мапп!» «Знаешь, учитывая, что тебе хочется получить мою помощь, ты не очень-то стараешься расположить меня к себе. Я не хочу, чтобы ты помогла, стерва ты эдакая, но я нуждаюсь в помощи. Нужна еще пара глаз, направленных на Бет, чтобы понять, мелит она ерунду или говорит разумно». Озла начала натягивать перчатки. «Завтра утром отсюда отходит поезд, который останавливается за две мили до клокуэла Одиннадцать ноль пять. Я собираюсь на него сесть. Не рассчитывай, что я к тебе присоединюсь. мап наконец сдалась и взяла скон, затем потянулась к масленке. Никто и ни за что не стал бы рассчитывать на тебя, мап Может, хоть раз в жизни поведешь себя иначе? Озла поднялась и добавилась медоточивой улыбкой. Ну, ну, не намазывай столько масла, милочка. Береги талию. Ведь это всё, что у тебя осталось.